Глава 10. От реки Аби до Уральских гор. Могучая огромная многоводная река Обь берет начало в Алтайских горах и течет на протяжении около 4500 верст, а ее бассейн обнимает собою пространство в 300 миллионов десятин. В географическом отношении река Обь могла бы служить естественной границей между Азией и Европой, если бы к западу от нее не возвышались Уральские горы. Начиная с 60-го градуса северной широты, река и горы идут почти параллельно. Река впадает затем в широкий залив, называемый Обской губой, а горы спускаются своими последними отрогами к Карскому морю. Месье Серж и его спутники, остановившись на правом берегу Аби, любовались ее течением. Из воды там и сям выплывали многочисленные острова, густо поросшие ивой. Берега островов окружали водяные растения, украшенные свежими цветами. Вверх и вниз по чистым прозрачным водам скользили довольно многочисленные лодки. Переправа через реку была организована аккуратно. В ближайшем селе путешественники наняли паром, и прекрасная повозка была благополучно переправлена на левый берег. Орлов и Кириллов, волею злого рока, встретившиеся с семьей Каскабель, умышленно направляли путешественников через самые опасные проходы Уральских гор, рассчитывая встретить там своих прежних товарищей по разбою и совершить, новое злодеяние. Господину Каскабелю и в голову не приходила подобная развязка, поэтому он, разумеется, не мог принять никаких мер для ее предотвращения. Не питая ни малейшей боязни, он все время находился в самом радостном настроении духа и беспрестанно похвалялся тем, что довел до благополучного конца столь рискованное предприятие, как возвращение в Европу из Америки сухим путем. Его жена и дети пользовались отличным здоровьем и не чувствовали ни малейшей усталости от долгого пути по всей Северной Азии. Правда, одно время у самого господина Каскабеля ослабевала вся энергия. Именно во время оттепели в Беринговом проливе, когда они неслись на льдине по морю. Но зато он после того опять воспрянул духом и придумал гениальную штуку для того, чтобы провести за нос упрямого чучука и ускользнуть благополучно с острова Котельного. И он не только ускользнул сам со своими товарищами, но спас еще двух русских матросов и сохранил во всей целости прекрасную повозку с ее инвентарем и деньгами графа Наркина. «Нет, положительно судьба всегда знает, что делает, и делает все к лучшему», — восклицал он неоднократно. Месье Серж и его товарищи решили провести сутки в том небольшом посаде, куда паром доставил прекрасную повозку с правого берега Аби. Паспорта, выданные на всех путешественников американскими властями где следует, были предъявлены и прописаны в местном полицейском управлении. Что же касается Орлова и Кириллова, то о них было заявлено, что они матросы с такого-то судна, потерпевшего крушение там-то, и им не было сделано никаких затруднений. В этом местечке Сезар Каскабель решился дать акробатическое представление. Это был еще первый подвиг почтенной семьи в пределах Российской империи, имевший полный успех, который выразился в довольно крупном сборе. Семья получила более 20 рублей. Это очень... «Очень недурно!» — заметил господин Каскабель, пересчитывая и пряча деньги. В этот день Сезар Каскабель сделал в посаде несколько закупок. Купил муки, риса, масла, разной рыбы. Все это оказалось очень дешево и хорошо. Госпожа Корнелия была довольна и одобрила своего супруга. Вечер семья провела вместе. Орлова с Кирилловым не было, они сказали, что пойдут в трактир, и проведут вечер там, в более подходящем для них обществе. На следующий день прекрасная повозка выехала в путь очень рано и направилась далее на запад, к Уральским горам. Дорога была первое время хорошая, ровная, и олени легко и свободно катили фуру. Но в следующие затем дни стояла страшная жара. Дорога стала подниматься как бы в гору, уже давали себя чувствовать первые холмы Урала. Зной начинал вредно отзываться на оленях. Они ослабевали от него и чаще нуждались в отдыхе, таща фуру вверх по подъему. Быть может, было бы гораздо лучше заменить их лошадьми, но господин Каскабель продолжал держаться за свою первоначальную идею совершить торжественный въезд в Пермь на оленях и никак не хотел согласиться с доводами месье Сержа и матросов. 28 июня, проехав от берега Аби 70 миль, прекрасная повозка прибыла в местечко Верники, где опять пришлось прописывать паспорта. Затем фура направилась прямой дорогой к Уралу, вершины которого уже рисовались на горизонте. Фура двигалась вперед медленно, а между тем путешественникам следовало бы торопиться, если они желали застать ярмарку в Перми. Им был прямой расчет застать ее еще в полном разгаре. Предвидя, что в этом городе придется давать представления, господин Каскабель требовал, чтобы его труппа усерднее занималась упражнениями. Он желал показать ее русской публике во всем блеске, чтобы в Перми надолго осталась потом память об искусстве французских клоунов. Вследствие этого каждый день во время вечерних остановок труппа производила усиленные репетиции. 3 июля прекрасная повозка остановилась в середине небольшой лужайки, окруженной березами, соснами, лиственницами и кедрами, которыми густо поросли горные вершины Урала. Уже был второй день, как наши путешественники начали подвигаться через проходы этой цепи. Проводниками у них были Орлов и Кириллов. Впереди предвиделась трудная, утомительная дорога. Местность была небезопасная. Здесь вообще довольно часто шалят деятели больших дорог. Вследствие этого путешественники вынуждены были принять некоторые предосторожности. Вечером этого дня зашел разговор о предстоящих трудностях переезда через Уральскую цепь. Орлов уверял, что выбранный им Печорский проход самый удобный. Между тем, как месье Серж и Орлов беседовали об этом, Корнелия, Наполеонна и Кайете занимались стряпаньем ужина. Под деревьями на вертеле жарился очень сочный оленей окорок, а на сковороде, поставленной на уголье, подрумянивался превосходный рисовый пирог. «Ну уж нынче вечером, я думаю, никто не скажет, что ужин плох», говорила превосходная хозяйка прекрасной повозки. «Если только жаркое и пирог не подгорят», — вставил по своему всегдашнему обыкновению Гвоздик. «А почему бы им пригореть, господин Гвоздик?» — возразила Корнелия. «Я полагаю, что вы будете внимательно за ними следить и вовремя переворачивать их». Гвоздик понял намек и уселся перед огнем. Ваграм и Маренго бродили вокруг костра, а Джон Бул сидел неподалеку и заранее облизывался ожидая получить в скором времени свою долю превосходного ужина. Когда все поспело, путешественники сели за стол, и по хвалам искусству госпожи Корнелии не было конца. Корнелия и обе ее помощницы принимали их с большим удовольствием. В эту ночь, так как было очень тепло, месье Серж, Сезар Каскабель и оба его сына, а также Гвоздик и оба матроса пожелали лечь спать на открытом воздухе под деревьями. При таких условиях еще легче было караулить повозку и лагерь. Таким образом, в фуре остались ночевать только Корнелия, Наполеона и Кайете. Июльская ночь на севере долго не наступает. Да и тогда она бывает очень светла. Даже если на небе нет луны. Недаром северные летние ночи называются белыми. Завернувшись в одеяло, месье Серж и его товарищи легли на землю и уже чувствовали, что начинают засыпать как вдруг собаки стали с чего-то волноваться. Они беспокойно суетились, подозрительно нюхали воздух и глухо поваркивали. Жан привстал и окинул глазами всю полянку. Костер догорал. Под деревьями становилось все темнее. Жан внимательно приглядывался. Вдруг ему показалось, что в темноте блестят две светлые точки. Ваграм и Маренго так и заливались. «Вставайте!» — вскричал Жан, одним прыжком вскакивая на ноги. «Вставайте все!» Спящие в один миг проснулись и вскочили на ноги. «Что такое?» — спросил господин Каскабель. «Взгляни, отец, вот туда!» — отвечал Жан, указывая на светлые точки, неподвижно сверкавшие под тенью деревьев. «Что это? Что?» — спросил опять Цезар. Волчьи глаза. — Да, это волки, — подтвердил Орлов. — И даже целая стая, — вскричал месье Серж. — Ах, черт возьми! — выбронился господин Каскабель. — Черт возьми! Нет, этим восклицанием далеко еще не исчерпывалась вся опасность положения, в котором очутились наши путешественники. Волков было много. Может быть, их была тут не одна сотня злобных, огромных сибирских волков. Они толпились вокруг поляны, страшные своей численностью. В эту минуту в дверях фуры показались Корнелия, Кайете и Наполеона. «Что такое случилось, отец?» спросила девочка. «Ничего», — успокоительным тоном отвечал господин Каскабель. «Это волки. Вы думали прогуляться при свете звезд. Сидите в своих комнатах, Да передайте нам ружья, чтобы держать волков на почтительном расстоянии. Спустя минуту в руках месье Сержа и его товарищей было уже по винтовке и по револьверу. «Отзовите собак», — посоветовал месье Серж. Ваграм и Маренго прибежали по зову Жана. Они находились в состоянии неукротимой ярости. По направлению блестящих точек пущен был дружный залп. Раздавшийся вой. Дал понять, что большая часть выстрелов попала в цель. Но волков было много, и порядевший круг их снова сплотился. На поляну выбежало с полсотни зверей. фуру! фуру!» — крикнул месье Серж. «Мы подвергнемся нападению. Выдержать его с успехом мы можем только там». «А как же наши олени?» — спросил Жан. «Мы не можем ничего для них сделать». Действительно, время было упущено. Некоторые из оленей уже были задушены, а остальным удалось оборвать свои путы и убежать в лес. По требованию месье Сержа все его товарищи ушли в фуру вместе с обеими собаками и входную дверь крепко заперли.